Глава 15. Много вещей студенты решили не брать и быстро сложили в сумке только самое необходимое. Автоматы тоже взяли, у троих уже было трофейное оружие. А вики вручили полицейские АКС-74У с укороченным стволом и складным прикладом. Ожидавший на боец провел их через калитку рядом с воротами и сразу повернул налево. Здесь у бетонного забора, окружавшего лагерь, стоял одноэтажный деревянный дом, войдя в который студенты оказались в пустой комнате с расставленными на стульями. Сопровождающий предложил им оставить вещи и автоматы на стульях, потом постучал в дверь другой комнаты и, предкрыв ее, доложил. «Свежаки прибыли?» «Пусть войдут!» Донесся голос из-за двери. «Проходите!» Сказал боец, сказав взглядом на дверь. Первая в комнату вошла Маша, за ней остальные. Напротив двери они увидели офисный стол, за которым сидел худощавый смуглый брюнет в клетчатой рубашке. Бороды и усов он не носил и был чистый выбрит, как и сидевший сбоку у стола егерь. На заднем плане стояли окон двое бойцов-камуфляжей с автоматами. «Проходите, садитесь!» – пригласил Брюнет, махнув рукой в сторону ряда стульев у стены справа от двери. «А ты, ведьма, садись сюда!» – сказал егерь, указав на стоявший перед столом табурет. «Меня зовут Цыган!» – представился Брюнет. «Я и ментат этого стаба. Я задам вам стандартные вопросы и составлю ваши карты. «Поскольку вы новички, я должен вас предупредить, что легко отличая правду от лжи, это мой дар. Поэтому советую отвечать на мои вопросы честно». «Давай, ведьма, повтори все, что рассказала мне». Обратился к девушке егерь, дождавшись, когда она усидится на табурет перед столом. Маша вздохнула и начала говорить, но тут же была прервана. «Погоди!» – воскликнул цыган с резко изменившимся лицом. «Я не могу ее прочитать!» – сказал он, обернувшись к егерю. Она либо ментат сильнее меня, либо у нее стоит защита». Автоматчики у противоположной стены напряглись и немного разошлись в стороны, чтобы не задеть своих, если придется стрелять по девушке. «Да сколько ж можно?» – мысленно взвыла Маша. «Что за день сегодня такой? Сейчас я все объясню», – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Я экстрасенс. Паранормальные способности были у меня еще дома, и здесь они никуда не делись». Отличать правду от лжи я могу, значит, в какой-то мере я и ментат. Я предлагаю поступить просто. Я расскажу нашу историю, а вы потом спросите у моих друзей, правду я рассказала или нет. Маша старалась не наговорить лишнего и повторила то, что уже рассказала егерю. Потом члены отряда удостоверили, что девушка рассказала правду. Задавать им после этого стандартные вопросы цыган уже не стал. Вместо этого он занялся составлением ментат-карт, Сажал всех по очереди на табурет и, поглядывая на пациента, рисовал на листке какие-то черточки-закорючки. В конце цыган раздал студентам самодельные брошюрки с необходимой новичковой информацией об этом мире. «И еще вам надо сменить имена», — сказал он после этого. «Здесь нельзя оставлять старое имя. Примета плохая, и люди не поймут. Могут возникнуть проблемы. Женщинам здесь привилегия. Они могут сами выбирать себе имена, а у мужчины должен быть крестный». «Погодите!» Остановила мента Маша, быстро сориентировавшись в ситуации. Она не хотела, чтобы Иванна кто-то крестил жаба или еще хуже. Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Если девушка может сама выбирать себе имя, то после того, как она это сделает, девушка становится полноправным членом общества и может уже сама крестить кого угодно, я правильно поняла? Своим вопросом Маша поставила присутствующих в тупик. Видимо, сами они над таким вариантом не задумывались. Цыган вопросительно посмотрел на егеря. Тот в ответ лишь пожал плечами. «Наверное, может», — сказал ментат после некоторых раздумий. «Вот и хорошо», — обрадовалась Маша и, не давая никому опомниться, продолжила. «Новое имя я себе уже взяла. Меня зовут Ведьма. И теперь я имею полное право сама крестить своего бойца. Сегодня я этим займусь». «Это надо сделать сейчас», — возразил цыган. «Я должен вас всех записать под новыми именами». «Ладно». — согласилась девушка. «Иван!» — повернулся она к парню. «Когда вы играли в страйкбол, у вас были позывные? Это же тактическая игра!» «Мой позывной Алис!» — уловил мысль Иван. «Вот и хорошо!» — Маша потерла ладони и торжественным голосом произнесла. «Итак, Ваня, отныне во веки веков нарекаю тебя лисом Аминь! Теперь переходим к девочкам!» «Вика и Лена – это сокращение от Виктории и Елены, то есть это не настоящие имена, значит, их можно оставить и считать новыми именами». «Нет, ведьма, так не пойдет», – не согласился цыган. «Нужны другие имена». «Ладно», – не стала упремиться Маша. «Меняем одну букву и делаем из Вики богиню победы, Нику». «Вик, ты как, согласна?» – обратилась она к подруге. «Пусть будет, Ника». Виктория пожала плечами. «Нормальное имя, я согласна». «А я буду Лео!» – решила сама за себя Елена. Пионерский лагерь «Салют» мог принадлежать в прошлом какому-то крупному советскому предприятию. Строился он с размахом. Были здесь, наверное, карусели, и спортивные площадки. Для детских игр и развлечений было оставлено много свободного пространства. Сейчас оно было застроено деревянными зданиями разных размеров. Лишь центральная аллея была сохранена неприкосновенности. По сторонам от выложенного плитками тротуара за широкими газонами выселись двухэтажное здание спальных корпусов, построенное из желтого кирпича. В холле первого этажа за столом сидел молодой паренек, устоявшийся на девушек так, что им на миг показалось, что он сейчас закроет глаза и потрясет головой, чтобы убедиться, что они ему не мерещатся. «А вы к кому?» – запинаясь, спросил юноша, когда девушки подошли к его столу. «К тебе!» – сказала Маша низким голосом, наклонившись к нему и сделав страшные глаза. А-а-а! Молодой человек на секунду завис. «По какому вопросу?» Спросил он, напомнившись. «Ведьма, прекрати издеваться над парнем!» Вступила взаимная Шулена. «Нас сюда егерь направил!» Обратилась она к молодому человеку. «Как новичкам нам положено двухдневное бесплатное проживание. Егорь сказал, чтобы ты поселил нас в этом корпусе. Тебя же батан зовут?» Паренек кивнул, а девушка продолжила. «Я Лео, это ведьма, Ника и Лис, Представила она, поводя рукой. «Это меня так назвали, потому что я очки носил», — принялся оправдываться парень. «Теперь зрение полностью восстановилось. Оно здесь у всех восстанавливается, и все болезни вылечиваются. Вы не подумайте, я не тормоз. Просто я сильно удивился. В этой гостинице девушки не останавливаются. Она для рейдеров. Вот я и удивился». Парень растерянно замолчал. Было заметно, что общение с симпатичными девчонками дается ему с трудом. У него, наверное, дома такого опыта не было. А тут перед ним стоит красавица Ника, которая может украсить обложку любого журнала. «А где у вас девушки останавливаются?» Воспользовалась паузой ведьма. «Так они же здесь не выживают!» Смущенно проговорил парень, опустив глаза. «Из сотни иммунных женщин 99 погибают в первые дни. Большинство гибнет в первые часы, потому что они постоять за себя не могут. Остальные умирают от спорного голодания. Они же проживчик не знают. Редко какую рейдеры находят. Живчикам отпаивают и сюда привозят. «И где же их селят?» Повторил свой вопрос Маша. Ботан покраснел и тихо ответил. «В борделе их селят. У нас же не настоящая гостиница!» Принялся он быстро объяснять. «Это пионер-лагерь, Здесь все комнаты пятиместные. Рейдеры по одному на кластеры не ходят. У них у всех группы. Вот мы их всех вместе в одну комнату и заселяем. Их это устраивает. А девушку куда мы селить будем?» Здесь одиннадцать одинаковых корпусов. У них четыре гостиницы и шесть борделей. И везде комнаты пятиместные. Новую женщину селят в комнату к проституткам. И она живет там два дня бесплатно. А потом на работу выходит. И навсегда там остается... У впечатлительной Ники от такой информации зашились глаза и брои поползли вверх. Ну и порядки у вас? Покачала головой ведьма. А в одиннадцатом корпусе что? Казарма для охраны стаба? Ответил батан Только у них в комнатах по шесть коек, и в залах они коек понаставили. Увидев непонимание на лицах девушек, паренек махнул рукой за спину и пояснил. Там в торце здания на каждом этаже большие залы с окнами от пола до потолка. не приложу, для чего они были нужны. Через короткую паузу батан продолжил знакомить новичков с местными реалиями. Еще у нас есть административный корпус с кабинетами и комнатами для проживания обслуживающего персонала. Ну того. Парень повертел рукой в воздухе. Что здесь жил, когда пионеры были? У них там и сауна с бассейном в подвале. Теперь в этом корпусе начальство стаба живет. Еще здесь есть большая столовая с кухней. Там все питаются. Охрана, снабженцы. Ну и рейдеры некоторые заходят. Кто просто поесть хочет. В столовую же не наливают. Поэтому рейдеров мало ходит. Они же когда сюда приезжают, как с цепи срываются. батан суждающий покачал головой. Пьют, как в последний раз. А пока не сильно пьяные, по борделям ходят. Если с паранов хватает. Добавил паренек, подумав. От старого еще лечебный корпус остался, с разными кабинетами и оборудованием. В нем даже гидромассажная ванна есть, только все это уже не работает. Кинотеатр большой был, он тоже сейчас не работает. Из него бас рестораном сделали. Еще в дальнем конце территории гаражи и котельная. Там труба высоченная, ее из любого места видно. «А котельная работает?» Поинтересовалась ведьма. Парень разговорился и уже вроде и смущаться перестал. «Ее только по субботам и воскресеньям топят». — ответил он. — Тогда все душевые в корпусах работают, и горячая вода в умывальниках есть. Уголь для котельной привозить сложно, поэтому топят два дня в неделю, а бывает, что и реже. — А в остальное время помыться негде? — спросила Ника. — Почему негде? — удивился батан За корпусами уже здесь, в Улье, летние душевые построили. Там к вечеру вода нормально нагревается. Не горячая, но помыться можно. — А сегодня какой день? — поинтересовалась слева «Вы по какому календарю живете?» «По своему календарю мы живем», — ответил парень. «Сегодня пятница, так что завтра и послезавтра будете здесь в корпусе мыться горячей водой. Душевые, туалеты общие, они напротив комнат находятся. Канализация работает, и холодная вода в кранах всегда есть. Здесь колодцев нарыли, и три водонапорные башни построили». «А сколько в этом корпусе комнат?» — неожиданно спросила ведьма, решившая прояснить некоторые моменты. «Шестнадцать?» Немного удивленно ответил батан «А тебе зачем?» «16 на 5, 80!» Начала считать девушка, не обратив внимания на вопрос. 6,8, 480 восемь, проституток в шести борделях не многовато ли для такого мелкого поселения?» «Мы людей почти не видели, пока сюда шли». «Так время сейчас такое!» Начал парень с ответа на последнее замечание ведьмы. «Те рейдеры, что проспались после вечерней пьянки, с обеда начали по новой». «Сейчас они все за столами сидят, а скоро начнут по гостиницам расползаться». Батан безгливо поморщился. «А те, что до утра пили, проспятся только к вечеру. Встанут, пойдут опохмеляться, а потом бордель. Скоро вы их и увидите, и услышите. Бордель напротив». При этих словах Ника так скривилась, словно ее внезапно затошнила: «А проституток в стабе не столько, сколько ты насчитала», продолжил парень просвещать новичков. «У них же там и свободная комната есть для оказания услуг». Еще в борделях торцовые залы, разгорожены на кабинеты для оргий. В общем, их около четырех сотен, я точно не знаю. А рейдеров в стабе постоянно находится около трех сотен, плюс-минус немного. Еще 120 человек в охране стаба. Их проститутки бесплатно по графику обслуживают, по два раза в неделю каждого. Плюс сотни снабженцев, их по одному разу. Того выходит, что проституток в стабе немного, а наоборот не хватает. «Какой ужас!» – воскликнула Ника, сложив ладони перед грудью. «Это же не жизнь, а каторга какая-то!» «Да нормально все!» дышил успокоить красивую девушку батан «Один-два клиента в день, это же немного! Девочки с борделя не жалуются, и как бы все устраивает. Ты главное пойми, у женщин тут другого пути нет. Ходить в рейды они не могут, а живчик нужен каждый день. А здесь они на полном обеспечении. За жилье не платят. Живчик, еда, одежда и прочее, все бесплатно. И безопасность». Здесь все новички мечтают в стабе устроиться, чтобы к страшным зараженным не ходить, а сидеть тут в безопасности. — А им что, совсем ничего не платят? — спросила ведьма. — А зачем? — пожал плечами парнишка. — Мне вот тоже ничего не платят, и охране, и снабженцам. Все, кто постоянно живет в стабе и работает на стаб, находятся на полном обеспечении. — Ага, — подумала про себя Маша. — На стабе они работают, как же. — А сколько стоят услуги проституток? — спросила она. «Базовая цена – пять спаранов. Это за стандартные услуги», – пояснил батан «Если клиент желает получить расширенный ассортимент, он должен доплатить еще 10 спаранов». Тут парнишка вспомнил о своих обязанностях. «Так, как мне вас заселять?» – спохватился он. «Комнаты свободные есть. Могу девушек в одну поселить, а парня в другую. Но если еще приедут рейдеры, и комнат не хватит, я к нему рейдеров подселю. Или у вас?» Парень замялся и опять покраснел. Хочешь спросить, не горем ли у нас? угадала его мысль ведьма. Нет, у нас не горем, у нашего парня девушка одна. Но своего парня мы никаким рейдерам не отдадим, так что сели нас всех в одну комнату.